Глава сороковая «Этот день наступил. День, когда, возможно, начнётся война. Хотя, по сути, началась она намного раньше, только велась скрытно, с опаской. Теперь же руки у Абдула были развязаны. После того, как наследник трона пошёл против клана и женился на женщине с запятнанной честью, Абдул, может, и будет выдвигать своего сына Джамала на место младшего Саида. Вполне объяснимое желание». Кто же не хотел бы возглавить клан, силу которого не оценить лишь суммами на банковских счетах? Одного Мусаева не учли. Хаджиевы этот клан создали. Они же его и будут возглавлять. Всегда и никак иначе. Территория у большого ресторана почти в самом центре города была оцеплена наглухо. Полиция, личная охрана, даже силовики, засевшие в микроавтобусах. Машины членов клана подъезжали к самому крыльцу. и их хозяева вылезали из салона, вскрываемые от чужого взгляда спинами своих безопасников. Для Нади, должно быть, выглядело впечатляюще и пугающе. Она крепче схватилась за руку Саида, а он незаметным движением погладил запястье жены пальцем и почувствовал, как скачет её пульс. «Не бойся, тебя никто не посмеет тронуть. Ты теперь моя жена. А если они...» «А если не будет, Надя?» «Кажется, мы уже об этом говорили». «Слушай меня и только меня, поняла?» «Что мне делать?» Прижалась к его боку, а Саид усмехнулся, заметив удивлённые взгляды членов клана. Большая половина мужиков, забыв о правилах приличия, пялилась на его жену с нескрываемой завистью. Кто-то даже с похотью. Конечно, это не могло его не задеть. Ревность тут же подняла голову, и зверь-собственник внутри Хаджиева зарычал. «Зря разрешил ей надеть это платье». «Думал, чем платье закрыть и тем оно приличней, а вышло с точностью да наоборот. Кажется, каждый изгиб её тела виден этим алчным волкам». «Пройди туда», – подталкивает в сторону женской половины. «Сядь с женщинами, поболтай о шпильках, о детях, в общем, сделай вид, что тебе пиздец как интересно, а мы обсудим возникшие вопросы». Она проследила за ним напряженным взглядом, но спорить не стала. «Мужчины общаются о делах, женщины в уголке щебечут о подгузниках. Так должно быть». И жена, на удивление, не стала сопротивляться. «Ладно». Вздохнула. «Пойду болтать о шпильках». Проворчала себе под нос и зашагала к столам на женской половине. Саид же направился к отцу, который уже восседал на своём месте во главе длинного стола. Сходка началась сразу же, как только последний приехавший, которым был, конечно же, Джамал, присел на своё место, и, разумеется, первым нападающим на Альфу стаи стал никто иной, как Абдул. Слово Мусаевых в клане всегда было значащим. Когда-то отцы Саида и Джамала были настолько родными, что все считали их братьями по крови. Но времена меняются, меняются и люди, особенно если на кону стоит власть и благополучие наследников». «Я думал, мы семья, Саид. Ведь крепче оков, чем семейные, не существует. Это твои слова, ведь так? Когда-то ты собрал наши семьи в одну, чтобы заполучить власть и силу, и мы пошли за тобой. Мы верили тебе. Я тебе верил и всегда считал тебя своим братом». Абдул начал свою речь как-то слишком пафосно. При этом не объяснил собравшимся причину, по которой собрал совет. «Значит, сделал это раньше, и все присутствующие уже готовы устроить кровавое побоище». «Что ж, это даже на руку Саиду. Чем разъяренней толпа, тем крепче достанется за «И что же произошло, что ты усомнился во мне?» Отец отпил из бокала воды, бросил короткий взгляд на Саида. Тот еле заметно кивнул. Только бы Шамиль не подкачал, никогда не знаешь что этому полоумному в его башку взбредёт». «Хотя за место в клане чокнутый братец продал бы мать родную». «Ты обманул меня?» «Не только меня, но и всю нашу семью!» «Посмотри, сколько людей собралось, чтобы посмотреть тебе в глаза!» Обвёл рукой зал, и даже женщины, которые не могли слышать, о чём говорят мужчины, притихли на своей половине. Саид нашёл взглядом Надю, а та обеспокоенно посмотрела на него. «Ты сказал, что решил проблему с этой женщиной!» «Но оказалось, что ты просто соврал моему сыну, когда тот приезжал к тебе. Ты сказал, что выдал её замуж, однако всё вышло иначе». Хаджиев-старший засмеялся, закивал, пробуждая в собравшихся за столом ещё большую жажду крови. разве я солгал, когда сказал, что мой сын женился на этой женщине?» «Нет». «Какой именно сын, я не уточнял. Это вы почему-то решили, что им должен стать Шамиль». «Но ее честь запятнана, Саид!» – заговорил один из старейшин и сам, до этого даже рта не раскрывавший. По влиянию на умы и авторитету он походил на отца, такой же толстокожий и молчаливый. И говорить он начинает обычно тогда, когда другим сказать уже нечего. Его во врагах иметь не хотелось бы ни отцу, ни Саиду. «Мы не можем закрыть глаза на подобное!» «Мало того, что она русская, так ещё и путалась с братом жениха. Это недопустимо. А ты всех нас пытаешься водить за нос вместе со своим сыном». и сам наградил Саида осуждающим взглядом. «А тебе каково, сынок, брать себе женщину из-под брата?» Саид сжал кулаки, дёрнулся вперёд. «Ты о моей жене сейчас говоришь, дядя Иссам. Не нужно. Я не потерплю такого оскорбления, и буду прав». Что бы ты сделал, если бы так заговорили о твоей дочери, которую ты пытался выдать за меня замуж? Если бы её похитили, а мой брат спас, ты бы тоже назвал её шлюхой. Собравшиеся возмущённо загудели, а и сам тут же потерял своё змеиное спокойствие. Думай, что говоришь. Как ты смеешь? Отец осадился идо грозным взглядом, и тот же в челюсти откинулся обратно на спинку стула. Мой сын вспыльчив. Прошу простить его, брат. «Однако я соглашусь с ним, что ты не прав насчёт надежды. Эта женщина теперь принадлежит нашей семье, и говорить о ней так крайне неуважительно, в первую очередь по отношению к нам с сыном. Тем более бездоказательно. Ведь ты, как никто другой, знаешь, если нет доказательств, то все слова просто сплетни, а мужчин склоки не красят. Особенно мужчин нашего уровня». И сам скривился, и его покрасневшее от ярости лицо приобрело уже синий оттенок. Того и гляди, приступ старика хватит. «Я доверяю слову своего брата Абдулла. Чего не могу сказать об этой женщине?» — кинул презрительно, и Саид скрипнул зубами. Хотелось взять графин, стоящий под рукой, и разбить его о голову Исама, а потом достать ствол и расстрелять всех к такой-то матери. Но это проблему не решит. Тогда никто отсюда не выйдет живым, ни отец, ни он, ни Надя». В зал вошёл Шамиль, быстро пробежался по присутствующим своим безразличным взглядом и, не спрашивая на то разрешения, сел за стол. Швырнул папку с документами Саиду. Последний посмотрел на отца, а тот кивнул, дав ему позволение говорить. «Ну всё, понеслась». «Доверяешь Абдуллу, дядя сам, — усмехнулся. «Что ж, это ты зря». Как можно доверять слову того, кто долгие годы обворовывал клан? «Что?» — взревел Абдул, вскочив и уперевшись кулаками в стол. «Да как ты смеешь, щенок!» За ним поднялся и Джамал, вонзаясь в Саида гневным взглядом. «Последнего, кстати говоря, понять можно, вполне. Он не знал о делах отца, находясь далеко от родины». К тому же счета отца и сына Мусаевых никогда не пересекались, что Саид проверял вдоль и поперёк. «У меня есть доказательства», – кинул в центр стола папку с бумагами. «Там копии на всех хватит. Кстати, мне их помог раздобыть новый член клана», – одарил Абдулла торжествующим взглядом, и тот побледнел, оседая обратно. «Тот самый, которому ты заплатил, чтобы он увёз с собой мою жену, когда ту похитили. А ведь это ты сдал мою женщину Шевцову?» «Ты подкупил моего начальника безопасности, чтобы тот вёл меня по ложному следу. Ты заплатил Шамилю, чтобы он якобы спас Надю, но при этом задержал её у себя. А моя женщина была так напугана, что её не пришлось удерживать силой. И у тебя появилась замечательная возможность обвинить её в измене и начать бунт на корабле. Пока члены клана будут жрать друг друга, ты потихоньку захапаешь поводья в свои руки, так?» «Ведь на роль нового главы клана ты хотел выдвинуть себя, только одного не учёл. Шамиль, мой чокнутый братец, может предать любого. Он немного отличается от нас. У него принципов ноль». Рожа Шамиля в этот момент даже не дрогнула. Лишь взгляд скучающе прошёлся по женской половине и... Остановился на Наде. Ублюдок долбаный. «Значит, Саиду не показалось. И он, этот бездушный мудак, всё-таки на неё запал». «Надо бы с этим разобраться на досуге. Объяснить братцу, что к чему». Все присутствующие разобрали копии, принялись изучать. Было понятно даже тем, у кого нет юридического образования. Абдул, будучи держателем общака, долгие годы доил клан, а деньги уходили на подставные счета и, облетев полмира, оседали в офшорах. «Отец!» – Джамал поднял на Абдула потерянный взгляд. «Зачем?» «Объясни!» «А ты думал и дальше быть у них на побегушках?» – рявкнул тот, подавшись вперёд. «Я для тебя это всё. Наша семья вошла в клан одной из первых, но Хаджиевы упорно отодвигали нас, чтобы случайно не поделиться властью. И что, я должен был молча наблюдать?» Договорить Абдул не успел. Прогремел выстрел, и все схватились за оружие, прежде чем поняли, опасности нет. Чужих нет. Это и сам убил своего названного брата. «Отец!» Джамал бросился к его телу, но слишком поздно. «Жаль, жаль, что так всё вышло», — покачал головой один из старейшин, нахмурившись, наблюдая, как уносит тело Абдула. «Мне тоже», — кивнул Хаджиев-старший. «Джамала жаль, молод ещё». «Справится ли я с бизнесом отца?» «Справится». «Он не глупый парень». «Единственное, что полезного сделал для него Абдул, не вмешал свои чёрные дела». «Так бы пришлось и парня». Саид слушал их краем уха, наблюдая за Надей. Она сидела бледная в толпе рыдающих женщин, обнимала себя руками. Зря он привёл её в свой мир. Зря показал эту изнанку. «Но теперь уже ничего не попишешь». Либо она свыкнется, либо сломается. Третьего не дано. Увы. Несмотря на произошедшее, расходиться никто не собирался. Глава клана ещё никого не отпускал, и Саид начал нервничать. Чего отец тянет резину? Что задумал? К слову, выглядел Хаджи, старший так, словно и правда собирался сделать важное заявление. И когда шум стал реже, а женщин выпроводили на улицу, чтобы развести по домам, отец снова собрал всех у стола. Больше никто не садился, так и остались стоять, склонив головы. 17 человек. 17 членов клана. Из них отсутствовали Марат, Валид, Заур и Джамал с отцом, которого сегодня исключили. Однако его тут же заменил Шамиль. Клан ничего не потерял. «Я хочу сделать объявление», — прогремел голос отца. «Затягивать не буду и сразу перейду к делу. Любой из вас может оспорить мое решение. Однако побеждает, как всегда, мнение большинства. Я хочу, чтобы мой сын возглавил наш клан. Я передал все свои знания ему, и он готов. Для вас, в принципе, ничего не изменится. Главой клана все так же останется Саид Хаджиев». В зале воцарилась звенящая тишина. Слышно было, даже как дрогнула чья-то рука и на полу упал стакан с выпивкой.